Глава 73 На трагикомедию «Кипяток» ушло две недели. Негров, а еще больше негритянок, развелось при отечественной словесности множество. Хватило бы на берег слоновой кости. Ныне кот де Талантов и глубин они еще не достигли, но профессионально овладели формой. изывовых Ивовых Прутьев умели плести сценарии и реплики Каркуш и Хрюшей. Речи прокуроров, адвокатов и подсудимых для ТВ-судов. И уж, конечно, шампанские с брызгами тосты для корпоративных гульбищ. Двое таких умельцев и были преданы Кавригину. Оба, он и она, из сценарных чудес в гика Дня два Кавригин наблюдал за их трудами. Понял их приемы. Они были не только сушильней табачных листьев, но и наглой отсебятиной. В десять дней Кавригин, разъярившись, ночью, естественно, не спал. Превратил текст своих трех глав в пьесу. Так ему показалось. При этом будто бы не играл в куклы, а покорно, И с увлечением следовал за поступками и причудами своих героев. Режиссер Кудякин принял рукопись с высокомерием Демиурга. Пообещал, доведем до режиссерского решения. И более ничего не сказал. Молчала и Сверидова. Историю Анны Семеновны Чебуковой Кавригин знал из рассказа деда, Николая Никифоровича. А записана она была в тетрадях отца, Андрея Николаевича. В его, Кавригина, постпаровозную пору лишь вспоминали о том, как на станциях при остановке поездов бегали за кипятком. Дед Кавригина, Николай Никифорович, долго работал на железной дороге, имел значок «Сталинский железнодорожник». По тем временам чуть ли не орден и был знаком с Анной Чебуковой, прозванной кипятком не только потому, Что-то обладало стоградусным темпераментом, но и потому, что одно время заведовала кипятком на станции Смышляевка. Приключения Анны Семеновны, было ей 30 лет, на посту с кипятком привели к опасным недоразумениям. Но она была спасена с помощью легкого дирижабля, привезшего ее правда прямо в кабинет наркома Ягоды. Впрочем, речь об этом шла лишь на первых страницах глав. «Егода» и «Дирижабль» сразу же выветрились из рукописи и пошли мирно-авантюрные приключения с любовями энергичной дамы. Была читка пьесы, и за нее голос Ковригина сел, и пьесу поставили. Рекордный срок ее прохождения, естественно, приписали уважительному отношению чиновных людей к Наталье Борисовне Свиридовой. Но суждения об этом были устные. На газетные полосы и в сеть новости о Свиридовой, тем более сплетни о ней, будто бы не просочились. И папарацци ничего не заметили. И светские ехиды не нашли поводов для острот о природных катаклизмах в организме модной актрисы и прогнозов, какие костюмы придется носить ей через три месяца. Но, может быть, Свиридова просто здорово сыграла и вызвала уважительное отношение к ней не только чиновных людей, но и сотен зрителей, в том числе и свободомыслящих критиков. Спектакль вышел смешным, трогательным, кассовым, но не пошлым. ковригин ходил на все вечера с участием Натальи, и каждый раз, когда звучал смех, а звучал он подолгу, Ковригин мрачнел и будто перемещался в тела двух дам, закопанных палачами у Василия Блаженного, где-то под ногами обреченных стрельцов, плачущих баб, тележных колес, воткнутых в землю алибард, сапогов преображенцев, теперь уж точно не потешных воинов. «Этак я и вовсе переселюсь под землю Красной площади», — пугался Ковригин. Тем более, что он не забывал о своей странной особенности — известный и мстиславу федоровичу острицову не только известный но и усердиями острецова вынудивший ковригина слиться или хотя бы воссоединиться с натурой отца и отправиться в путешествие по тайникам жринского замка но тогда была возможность или даже необходимость вернуться к ковригину к реалиям жизни теперь же он мог и впрямь переселиться в души закопанных женщин и застыть в них. Неважно, существовали ли эти женщины когда-либо или были придуманы им. Вычитанные некогда сведения о них ковригин так и не мог теперь отыскать. Естественно, о своей душевной тревоге или неуспокоенности ковригин ни словечко не выложил Наталье. И дурно было бы нагружать ее своими неизвестно какого рода, будем считать, все же литературными заботами. И вредно было бы для ее здоровья. И хотя Кавригин положил считать персонажей тетрадки Софьи именно литературными персонажами, всякие соприкосновения с ними чужих оценок или просто мыслей по поводу вызывали в нем обострение чувств. Скажем, совсем недавно Кавригин услышал высказывание начальника школьных парт, переустроителя знаний на всех фронтах до уровня решений сканвордов. Гуманитарное образование ведет в никуда. Любознательный и свирепый мальчонка из сел Коломенского и Преображенского гуманитарного образования не имел. А вот Софья Алексеевна... С детства была соученицей Сильвестра Медведева, отстаившего право каждого человека рассуждать и отправленного за это на лобное место. И выслушивала уроки свободных наук Симеона Полоцкого. Она вместе с братом Феодором Алексеевичем, устанавливавшим в русской музыке нотную грамоту, намерена была устраивать и первые в России университеты. Хотя при этом в идеалы ее трудно было поместить. «Какой могла быть Софья?» – писал Крамской. «Кого личность Софьи Алексеевны, несомненно, привлекала?» «Ведь точно такой же, как наши купчихи, бабы, содержащие постоялые дворы и так далее». Это ничего не значит, что она знала языки, переводила, правила государством. Она в то же время могла отодрать девку за волосы и прочее. Одно с другим вполне уживалась в нашей старой России. С этим можно было бы и поспорить. Все же Софья жила по установлениям, переступить которые ей было трудно. Братец ее, избежавший в детстве и в молодые годы влияния гуманитариев, подобных комплексов не имел. На дыбы стало быть надыбы начиная со стакана водки в утренний час. До какого стакана? В Питере, в доме Петра Великого, экспонатом был выставлен сосуд, предлагаемый каждое утро денщиком юному царю. Вместителен был сосуд. «Все, хватит», — возмутился Кавригин. «Раз никак не может отстать от него дама из 17 века, значит, надо забыть о ней». Идет же работа над Лобастовым. Весело идет, в удовольствие. Ну, конечно, надо забыть. Легко сказать. Так она и даст забыть. Была уже в жизни Ковригина другая дама из того же 17 века. Марина Мнишек. Пока Ковригин не поставил в сочинении о ней точку, успокоиться она не могла, и Ковригина заставляла маяться. Но в случае с Софьей До точки далеко. Он, ковригин ее еще мало знает и плохо понял, а спешить нельзя, и надо с терпением копить, может и годами, знания о царевне Софье Алексеевне. И ковригин уговорил, успокоил себя, хотя бы на время. Так ему показалось. Но тут позвонила Рита Гусельникова и предложила приехать в Новодевичий. Забеленную стену над прудом снова пачкали своими упованиями, просьбами и молитвами фанаты-страдалицы Софьи Алексеевны. Снова были отправлены на подвиги милиционеры. «Вот тебе и мода», — восклицала Гусельникова, «то ли в радости, то ли в отчаянии». «Я тебе верю», — сказал ковригин «Приехал бы сейчас поглазеть, да времени нет. Скажи-ка». «Были ли подземные ходы в палаты Голицына на охотном ряду и в палаты Шекловитова рядом с нынешним подарком городу Ретушора Шилова?» «По всей вероятности, были», — сказала Гусельникова. «Но Софья, если ты имеешь в виду ее любовные дела, вполне могла обойтись и без подземных ходов. Она была хозяйкой в Кремле и в своих дворцах. В огромном дворце на Воробьевых горах, в частности» с четырьмя мыленкими банями на первом этаже. Но, возможно, рассудительный канцлер Василий Васильевич подумывал о своей деловой репутации и соблюдении приличий, а потому и нуждался в подземных ходах. «Да что я привязался к каким-то подземным ходам?» — удивился ковригин «Представил, что ли, некогда себя царевной Софьей», при свете факелов, пробирающийся в дом необходимого ей человека. Глупость какая, будто липучкой приклеена. «Этот Василий Васильевич, женатый человек», — сказала Гусельникова, «вел себя как большевик во времена товарища Суслова. И под землю из-за любви вряд ли бы полез. Жил он с предосторожностями, с опаской и с оглядками, но и с чувством достоинства». Конечно, не хватало ему темперамента и решительности, что сказалось в крымских походах. Излишне щепетильным и тактичным был воспитан. Но это нам сейчас об этом легко судить. А Шекловитый? Этот человек был хорош для страстей Софьи Алексеевны. Кстати, Голицын был на 14 лет старше софии а Шекловитый был ее ровесником. Ради радости и любви... Софья украшала свою спальню по его шокловитого вкусу и желанию. «Не надо было приходить со своим бельем», явилась в голову ковригину как говорят нынче. И шокловитый был ей предан. Но она же его издала в критической ситуации. Страдала и сдала. И покатилась буйна головушка. Стало быть, какая же она святая. «Мне горько и смешно», — воскликнула Гусельникова, «когда я смотрю на суету возле надпрудной стены. И ведь суета будет иметь развитие. Нет, сегодня не приеду глазеть. И вообще Софья Алексеевна из головы вон мешает жить».